360-е. Матерь Агни йоги Человеку может казаться, что он достаточно очистил сознание свое от всякого ссора. Но это кажущиеся очищение часто не соответствует действительности. И тогда нужна проверка, чтобы выявить из глубин сознания все, что там осталось, может быть совершенно незаметно для глаза. Когда датолия скрытое становится явным, можно уже действовать с открытыми глазами.